Глава седьмая Прошла уже пара месяцев с тех пор, как Дэн начал работать. Он многому научился, и помимо подай принеси его пару раз ставили на задание или сопровождение. Дэн очень подружился с Кайлом. Сами того не ожидая, они стали близкими друзьями. Дэну казалось, что и с и он становится ближе, хоть она в этом и не признавалась. Они часто ужинали вдвоем в том ресторанчике или просто болтали в машине по пути к дому. Он даже начинал думать, что вся эта история с убийствами и преступным синдикатом — просто выдумка. Точкой встречи оказался порт. Это первая серьезная сделка, на которой присутствовал Дэн. «Госпожа Лин, все в наилучшем виде!» Эмма подошла к двум пакетам с белым порошком внутри. Одним четким движением она сделала надрез на одном из них. «Тьфу, дерьмо! Эй, чертов Нарик, ты что вздумал мне подсунуть?» Двое ребят, одним из которых был Дэн, по взмаху руки Эммы, опустили бородатого мужчину на колени. Эмма провела по его шее ножом. «Думал шутки со мной шутить? Или ты забыл, где твое место?» г госпожа Лин. Сейчас небольшие проблемы с копами в порту Мексики, и поэтому эта партия хуже предыдущей и в меньшем количестве. Мы пробовали взять новый товар у других поставщиков, прошу, пощадите. Беру по цене на 70% ниже той, на которую договаривались. Но, госпожа Лин, я уйду от этого в огромный минус, вы же знаете, я и так едва концы с концами свожу. Мне плевать. Ты знал, с кем работаешь, и имел наглость подсунуть мне это дерьмо. Эмма сделала надрез на его щеке. «Есть возражения?» «Никак нет. Прошу меня простить». «Вот и славно. Парни, забирайте». Дэн первый раз видел Эмму настолько серьезной. От ее милого лица с невинной улыбкой не осталось и следа. Именно в этот день он понял, куда попал. Дороги назад нет. Он начал понимать... Кто такая эта девушка? Когда глава Якутза приходил к ним, все вставали на колени, склонив голову. Даже его сын. Все, кроме одного человека. Эмма при виде самого беспощадного человека страны бежала и вешалась ему на шею со словами «Папочка, как я рада вас видеть!» Она была единственным бриллиантом, имеющим значение для этого закоренелого преступника. Она была его принцессой. Принцессы, способные убить любого, даже не поведя глазом.